Глава пятьдесят первая. Воскресенье утром припадок ревматизма Лизбет не казался довольно серьезным, чтобы держать Дину еще на одну ночь от господской мызы, в то время как она уже решилась оставить свою тетку так скоро, и вечером они должны были расстаться. Надолго, сказала Дина. Она уже сообщила Лизбет о своем решении. В таком случае на всю мою жизнь я никогда уже не увижу тебя, сказала Лизбет. Надолго. Мне недолго осталось жить. Я могу захворать и умереть, а ты не можешь навестить меня. Я буду умирать и все желать тебя увидеть. Эти жалобы служили главным предметом ее разговора целый день. Адам а бы не было дома, и она таким образом не налагала узды на свои сетования. Она мучила Дину беспрестанно, возвращаясь к вопросу, зачем она должна оставить страну, и не принимала никаких оснований, казавшихся ей только причудами и упрямством, еще более сожалея о том, что она не могла взять ни одного из сыновей и быть ее дочерью. Тебе не нравится Сет, говорила она, он может быть недовольно умен для тебя. Но он был бы очень добр к тебе, и он так ловок, как только можно на всякие вещи, которые делает, когда я бываю больна. И он любит Библию и церковную службу не сколько не меньше тебя. Но может быть тебе хотелось бы мужа, который был бы не совсем сходен характером с тобою. Ведь струящийся ручеек не просит дождя. А тамгодился бы для тебя, я знаю, что он быгодился. И он мог бы полюбить тебя довольно сильно, если бы ты захотела остаться. Но ну, прямо тверд, как чугунный брус. Уж его ни за что не склонишь сойти с своей собственной дороги, раз он сам захочет. Но он был бы отличным мужем для всякой, кто бы она там ни была, такой видный, умный парень. И он бы очень любил жену. Мне всегда бывает приятно от одного его взгляда, если он хочет быть ласк в с о м н о ю Дина старалась избегать пытливых взоров и вопросов Лизбет, находя какое-нибудь дело по хозяйству, которое позволяло ей не сидеть на одном месте, или ь т о л ь к о с е т возвратился домой вечером, как она надела шляпку, собираясь идти. Дина была глубоко тронута, когда старуха сказала ей, что прощается с ней в последний раз, и когда уже на пути по полям оглядывалась назад и видела, что Лизбет все еще стояла на крыльце и смотрела ей вслед до тех пор, пока Дина не стала в ее плохо видевших старых глазах самую бледную точку. Да будет с ними Бог любви и мира, молилась Дина, еще раз оглянувшись назад со ступеньки последней ограды. Не спошли им радость в награду за дни, в которые ты испытал их печалью, и за годы, в которых они видели горе. По твоей воле должна опроститься с ними, пусть я не знаю другой воли, кроме твоей. Наконец Лизбет вошла в дом и села в мастерской около Сета, занимавшегося составлением из кусочков точеного дерева, принесенных им из деревни небольшого рабочего ящичка, который хотел подарить Дине. п е р е д а е о т ъ е з д о м Ведь ты увидишь ее еще раз в воскресенье, перед тем, что она уйдет отсюда. Были ее первые слова. Если б ты был полезен на что-нибудь, то уговорил бы ее прийти еще раз в воскресенье вечером уповидать со я с мной. Нет, матушка, сказал Сет. Дина непременно пришла бы еще раз, если б считал а это нужным. Мне не нужно было бы уговаривать ее к этому. Она только думает, что это значило бы напрасно беспокоить тебя, прийти сюда, чтобы еще раз проститься. Она никогда не ушла бы отсюда, я знаю, если б Адам был привязан к ней и женился на ней. Но все случается на перекор, сказал Лизбет в п о р ы в е г н е в а Сэт остановился на минуту, потом слегка вспыхнув, посмотрел прямо м а т е р и в лицо. Разве она сказала тебе что-нибудь такое, матушка? спросил он тише обыкновенного. Сказала? Нет, она ничего не скажет, ведь это только мужчины должны ждать, чтобы им сказали, а сами они раньше не догадаются ни о чем. Хорошо, что ж однако заставляет тебя думать таким образом, матушка. Почему ты взяла себя это в голову? Все равно к чему я там не вела себе этого в голову, моя голова не так пуста, чтобы я не могла догадаться сама, чтобы мне нужно было ждать, когда другие внушат мне. Я знаю, что она любит его, как знаю, что ветер входит в дверь, и этого с меня довольно. И он охотно женился бы на ней, если б знал, что она любит его. Но он никогда и не подумает об этом, если ему не вложат этого в голову. Предположение матери о чувстве, которое Ди напитала к а д а м у Не было для с е т а совершенно новой мыслью, но последние слова ее вызвали в нем опасения, чтобы она сама не решилась открыть глаза Адаму. Он не был уверен в чувстве Дины, но думал, что был уверен в чувстве Адама. Нет, матушка, нет, сказал он серьезно. Ты не должна и думать о том, чтобы говорить с Адамом о подобных вещах. Ты не имеешь права говорить, что чувствует Дина. Если она не сказала тебе, а говорить об этих вещах с Адамом послужит только к вреду. Адам чувствует благодарность и дружбу к Дине, но вовсе не имеет таких мыслей, которые склонили бы его сделать ее своей женой. Да я также не думаю, чтобы Дина захотела выйти за него. Я думаю, что она никогда не выйдет замуж. Эх! Произнесла Лизбет нетерпеливо. Ты думаешь так, потому что она отказал тебе? Она никогда не выйдет замуж за тебя. Тебе следовало бы радоваться, если бы она вышла за твоего брата. Эти слова огорчили с э т о Матушка, сказал он увещательным тоном, не думай так обо мне. Я буду так же благодарен им ее сестрой, как была бы благодарна ты им ее дочерью. В этом деле я вовсе не думаю о себе, и мне будет тяжело, если ты когда-нибудь скажешь об этом еще раз. Хорошо, хорошо. В таком случае тебе не следовало противоречить мне и говорить, что этого нет, когда я говорю, что есть. Но матушка, сказал Сет, ты поступишь несправедливо с Диной, если скажешь Адаму, что думаешь о ней. Ты этим сделаешь только вред, потому что заставишь Адама беспокоиться, если он не питает к ней тех же чувств. Я вполне уверен, что он не чувствует к ней ничего подобного. Уж не говорит ты мне, в чем ты вполне уверен? Ничего ты ты не знаешь об этом. Зачем же он все ходит к Пойзерам, если бы о н не хотел видеть ее? Он ходит туда два раза, когда прежде бывал, ходил только один раз. Может быть, он и не знает, что ему нужно видеть ее. Он не знает, что я кладу соль в п о х л е б к у но он очень скоро заметил бы. Отсутствие соли, если бы ее там не было, он никогда не подумает о женитьбе, если ему не вложить этого в голову. И если бы ты сколько-нибудь любил твою мать, то представил бы ему это и не позволил бы ей уйти с глаз моих, когда она могла бы хоть недолго быть моим утешением, прежде чем я лягу рядом со своим стариком под белым кустарником. Нет, матушка, сказал Сэт, не с ч и т а й меня упрямым, но я пошел бы против совести, если пришлось сказать ему о чувствах Дины. При том же я думаю, я огорчил бы Адама, если бы вообще стал говорить с ним о женитьбе. Я советую тебе не делать этого. Ты можешь совершенно обманываться насчет Дины. Нет, я вполне уверен по словам, которые говорила она мне в прошлые в о с к р е с е н ь е что она и не думает о замужестве. Но ты такой же упрямый, как и вся ваша братья. Если бы это было что-нибудь такое, чего я бы не хотела, то сделалось бы довольно скоро. В этих словах Лизбет встала со скамейки и вышла из мастерской, оставив с э т о в б о л ь ш о м б е с п о к о й с т в е о том, что она станет смущать Адама насчет Дины. Через несколько времени он, однако, ж стал утешать себя мыслью, что со времени несчастья, выпавшего на долю Адама, Лизбет очень боялась говорить с ним о делах, касавшихся чувства, и что она едва ли отважится завести разговор. а самым нежным из всех предметов. И если б даже она и решилась на это, то он надеялся, что Адам не обратит большого внимания на ее слова. с е т справедливо предполагал, что Лизбет будет удерживать робость. Впрочем, в продолжении следующих трех дней она очень редко и очень недолго имела случай разговаривать с Адамом, так что и не чувствовала сильного искушения заговорить о том. Что у нее было на душе, но в течение длинных часов, проведенных в одиночестве, она все предавалась полным сожалению думам о Дине, пока они не дросли до той степени необузданной силы, когда мысли в состоянии вылететь из своего тайного убежища самым внезапным образом. И в воскресенье утром, когда Сет отправился в капелу л в Тредлистон, представился опасный благоприятный случай. Утро воскресенья было для л и з б е т счастливейшим временем изо всей недели, так как в г э с т л у п с к о й церкви служба начиналась только после обеда, то Адам был всегда дома, ничего не делал, а читал. При этом занятии она могла решиться прервать его. При том же она всегда п р и г о т о в л я л а обед лучше обыкновенного для своих сыновей, очень часто для Адама и самой себя, так как Сет нередко оставался вне дома целый день. Запах ж а р и в ш е г о с я мяса перед ясным огнем в чистой кухне, часы, стучавшие тихо по воскресному, ее дорогой Адам, сидевший в своем лучшем платье неподалеку от нее, не делая ничего важного, так что она могла подойти к нему и погладить его по голове, если хотела, могла видеть, что он смотрел на нее и улыбался. Между тем, как Джип с некоторой ревностью совал свою морду между ними, вот в чем заключался земной рай бедной Лизбет. В воскресенье утром Адам чаще всего читал свою большую Библию с картинками, и в это утро она лежала о т к р ы т а перед ним на круглом белом сосновом столе в кухне. Несмотря на огонь, он сидел в кухне, зная, что его мать любила иметь его при себе. И это был единственный день недели, когда он мог пугловать ее таким образом. Вам было бы приятно видеть Адама, читающего Библию. Он никогда не открывал ее в будни, и так она была для него праздничной книгой, служившей для него историей, биографией и поэзией. Одну руку он держал между пуговицами жилета, другая была на г о т о в е переворачивать страницы. И в течение утра вы заметили бы на его лице. н и одну перемену. Иногда он шевелил губами, как бы полупроизнося что-то. Это читая речь, он мог воображать, что произносит ее сам. Так, например, предсмертную речь Самуила народу. Потом поднимал он брови, и в уголках рта проявлялось легкое дрожание. Это вызвано было грустным сочувствием. Что-нибудь глубоко тронуло его, быть может, встреча престарелого Исаака с сыном. В другое время, когда он читал Новый Завет, его лицо вдруг принимало торжественное выражение. По временам он серьезно кивал головой, как бы соглашаясь с чем-то, или поднимал руку и то ч а с ж е опускал ее. В другие утра, когда он читал апокрифические книги, которые читал очень охотно. Резкие слова сына Серахова вызывали на его лице улыбку наслаждения, хотя он также позволял себе свободу не соглашаться по временам с апокрифическим писателем. Адаму очень хорошо были известны статьи, как приличествовало д о б р о м у церковнику. Лизбет в промежутке, когда не была занята приготовлением обеда, всегда садилась против него и наблюдала за ним. пока наконец не могла усидеть на своем месте, подходила к нему и ласкала его, желая заставить, чтобы он обратил на нее внимание. В то утро он читал Евангелие от Матфея. Лизбет стояла за ним несколько минут, гладила его по волосам, которые в тот день лежали лучше обыкновенного, и смотря на большую страницу с безмолвным удивлением перед таинственными буквами. Ее еще более поощрило продолжать ласки то, что когда она только подошла к нему, он откинулся на спинку стула, посмотрел на нее с чувством и сказал: "Ну, матушка, у тебя сегодня очень здоровый вид. Аджип хочет, чтобы я посмотрел на него. Он никак не может перенести мысли, что я тебя люблю больше". Лизбет не произнесла ничего. Ей хотел сказать многое. В это время пришлось перевернуть страницу, и тут была картинка, изображавшая ангела, сидевшего на большом камне, который был свален с гроба. Эта картина находилась в большой связи с воспоминаниями Лизбет, потому что она пришла ей в голову, когда она в первый раз увидела Дину. Лишь только Адам оборотил страницу и подвинул книгу на сторону, чтобы они оба могли смотреть на ангела, как Лизбет произнесла: «Это она? Это Дина?» Адам улыбнулся и, разглядывая внимательнее лицо ангела, сказал: «Да, это похоже на нее действительно, но Дина, мне кажется, еще красивее». Хорошо. В таком случае, если она кажется тебе еще красивее, отчего ж ты не любишь ее? Адам посмотрел на мать с удивлением. Неужели, матушка, ты думаешь, что я не привязан к Дине? Нет, отвечала Лизбет, испугавшись своей собственной смелости, а между тем ч у в с т в у я что она уже проломила лед и что вода должна разлиться, какой бы вред не произошел от этого. Что ж за польза? Иметь привязанность к тому, что находится за тридцать миль, если б ты был расположен к ней действительно, то не допустил бы ее уехать отсюда. Но «Ну, разве я имею право мешать ей, если она считает это нужным? – сказал Адам, смотря в книгу, как бы желая снова приняться за чтение. Он предвидел ряд жалоб, которые не клонились бы ни к чему. Лизбет снова села на стул против него и произнесла: "Но она не считала бы это нужным, если бы ты не был так упрям". Однако шлизбет не решилась идти далее неопределенной фразы. "Упрям, матушка", спросил Адам, снова посмотрев на мать с некоторым беспокойством. "Что ж я сделал? Что ты хочешь этим сказать?" Ну ты никогда не хочешь посмотреть ни на что, не хочешь ни о чем подумать, кроме фигур до работы, сказала Лизбет, как бы готовясь заплакать. Неужели ты думаешь, что всю жизнь проведешь таким образом, словно человек вырезанный из дерева? А что ж ты будешь делать, когда умрет твоя мать, и некому будет позаботиться о том, чтобы тебе было что поесть-то порядочно утром? Что у тебя за мысли, матушка? сказал Адам, начиная сердиться на это хныканье. Я не вижу, к чему ты это ведешь. Разве есть что-нибудь такое, чтобы я мог сделать для тебя, и чего я не делаю? Конечно, что есть. Ты мог бы сделать то, чтобы я имел кого-нибудь, кто бы успокаивал меня, ходил за мной, когда я больна, и был бы добр ко мне. Да кто ж в и н о в а т матушка, что в доме нет. кого-нибудь, кто помогал бы тебе. Я вовсе не желаю, чтобы вся эта работа лежала на тебе. Мы в состоянии сделать это. Я довольно часто повторял тебе, это было бы гораздо лучше для всех нас. Э, -э что тут толковать о ком-нибудь? Ведь я знаю, что ты говоришь об одной из девок из деревни или из т р е д л с т о н а на которых я во всю жизнь свою и смотреть то не хотела. Уж я, скорее, сама справлюсь как-нибудь долягу да в гроб живая, чем захочу, чтоб такой народ уложил меня. Адам молчал и старался продолжать чтение. В этом заключалась крайняя строгость, которую он мог обнаружить перед матерью в воскресенье утром. Но Лизбет зашла уж слишком далеко и не могла остановиться. И помолчав едва ли более минуты, она снова начала. Ты мог бы знать довольно хорошо, кого бы мне хотелось иметь при себе, ведь немного я полагаю найдется людей, за которыми я посылала, чтобы пришли навестить меня. Тебе же самому приходилось приводить ее сюда довольно часто. Ты говоришь о Дине, матушка, я знаю это, сказал Адам. Но что тут думать о том, чего не может быть? Если б Дина и хотела остаться в Геслопе, то вряд ли она может оставить дом тетки, где занимает место дочери. И где она больше привязана, чем к нам? Если б могло быть так, чтобы она вышла замуж за Сета, это было бы для нас большой благодатью. Но на белом свете не все случается именно так, как мы желаем, и мы ничего не можем сделать против этого. Лучше уж ты попытайся, матушка, пересилить себя и вовсе не думать о ней. Нет, я не могу не думать о ней, если она словно создана для тебя. И ничто не заставит меня разубедиться, будто Бог не сотворил и не послал ее сюда ради тебя. Что тут за беда такая, что она методистка? Может, она и оставит это, когда будет замужем? Адам откинулся на стул и смотрел на мать. Теперь он понял, на что она намекала с самого начала разговора. Выраженное ею желание было также неосновательно, так же неисполнимо, как ее обыкновенные желания, но он против воли был смущен этой совершенно новой идеей. Главное дело, однако ж, состояло в том, чтобы как можно скорее изгнать эту мысль из головы матери. Матушка, сказал он серьезно, ты говоришь пустяки. Пожалуйста, не заставляй меня слушать подобные вещи вперед. Не стоит говорить о том, чему не бывать никогда. Дина не хочет выходить замуж. Она всем сердцем предана другого рода жизни. Очень может быть, произнесла Лизбет нетерпеливо. Очень может быть, что она никогда не выйдет замуж, когда те, за кого она хочет выйти, не сватаются к ней. Я не вышла бы за твоего отца, если бы он никогда не посватался ко мне. Она также любит тебя. Как только я любил бедного Матвея, кровь п р и л и л а к лицу Адама, и в продолжении нескольких минут он не вполне сознавал, где находился. Его мати ь кухни исчезли для него, и он видел только лицо Дины, обращенное к нему. Ему казалось, будто в нем воскресала умершая радость, но он весьма быстро пробудился от этой мечты. Пробуждение было грустное и холодное. Безрассудно было бы с его стороны верить словам матери. Она не могла иметь никакого основания, чтобы говорить таким образом. Он намеревался высказать свою неверие в весьма сильных выражениях, разве только для того, чтобы вызвать тем доказательства, если последние только существовали. Чему ты говоришь такие вещи, матушка, когда не имеешь ни малейшего основания к тому? Ты не знаешь ничего такого, что давало бы тебе право говорить это. В таком случае я не знаю ничего такого, что давало бы мне право говорить, что год прошел, несмотря на то, что это прежде всего представляется мне, когда я встаю утром. Она, я полагаю, непривязана к Сету, не так ли? Она не хочет выйти замуж за него, но я могу видеть, что она не обращается с тобою так, как она обращается с Сетом. Когда с е т приближается к ней, она обращает на него столько же внимания, сколько на джипа, а постоянно дрожит. Когда ты сидишь рядом с ней за завтраком и смотришь на нее, ты думаешь, что твоя мать не понимает ничего, но ведь она уже жила на свете, прежде чем ты родился. Но ты не можешь быть уверен в том, что ее трепет означает любовь, сказал Адам в замешательстве. Э, да что? То что это может еще означать? Ведь не ненависть же я полагаю. Я чего ж е ей не любить тебя? Ты создан так, чтобы быть любимым. Скажи сам, есть ли кто-нибудь стройнее и ловчее тебя? И что это значит, что она методистка? Все равно, что настурция в похлебке. Адам положил руки в карманы и смотрел на книгу на столе, не видя ни одной буквы. Он дрожал, как искатель золота, имеющий в виду сильную надежду на золото, и в то же самое мгновение болезненный призрак обманутого ожидания возник в нем. Он не мог верить полному сведению своей матери. Она видела то, что желала видеть, а между тем, а между тем теперь, когда ему внушили эту мысль, ему приходило на память столько вещей, весьма пустых вещей, походивших на движение воды при едва заметном ветерке, что казалось несколько подтверждало слова его матери. Лизбет понимала, что он был взволнован. она продолжала и ты увидишь, как плохо придется тебе, когда она уедет. Ты любишь ее больше, нежели сам знаешь о том. Ты не спускаешь глаз с нее, так же как Джип не спускает глаз с тебя. Адам не мог сидеть доли, он встал, взял шляпу и вышел в поле. На поле сияло солнце, солнце ранней осени. Мы узнали бы, что это не ветнее с о л н ц е Если б даже и не было желтого оттенка на липе и на орешнике, воскресное солнце, имеющее для рабочего человека более нежное осеннее спокойствие, утреннее солнце, еще оставляющее кристаллы росы на изящных летучих тканях в тени густых изгородей, Адам чувствовал потребность спокойствия, заметив какое влияние. произвела на него эта новая мысль о Любви Дины, он был поражен всеподавляющей силой, которая заставляла все другие чувства отступить перед стремительным желанием узнать, что мысль была справедлива. Странно до этой минуты ему никогда не приходила на мысль возможность, чтобы они когда-либо полюбили друг друга, а между тем... Теперь в с е его страстное желание вдруг устремилось к этой возможности. Он не чувствовал ни сомнения, ни колебания относительно своих собственных желаний, как птичка, пролетающая в отверстие, в которое проникает дневной свет и дуновение неба. Сияние воскресного осеннего солнца успокоило его. но не так, что п р и г о т о в и л а его с покорностью встретить обманутые ожидания, если окажется, что его мать и он сам ошибались насчет Дины, успокоило его кротким поощрением его надежд. Его любовь так походила на это тихое солнечное сияние, что оно бы составляло для него одно присутствие, и он одинаково верил бы и в то, и в другое. И Дина была до того связана с грустными воспоминаниями о его первой страсти, что он не оставлял их, а скорее делал их более священными, любя ее. Да, его любовь к ней выросла из этого прошедшего. То был полдень этого утра. А Сет? Не причинит ли он Сету боли? Едва ли он в последнее время казался совершенно довольным, и в нем не было э г о и с т и ч е с к о й ревности. Он никогда не обижался расположением матери к а д а м у но видел ли он что-нибудь такое, о чем говорила их мать? Адам очень хотел знать это. Он думал, что мог больше поверить наблюдательности Сета, чем матери. Он должен переговорить с Сетом. прежде чем увидеть с я с д и н о й с этим намерением он возвратился в хижину и спросил мать: не говорил тебе Сет о том, когда он придет домой, возвратится ли он к обеду? Конечно, возвратится, разве с ним случится что-нибудь? Он не пошел в т р е д л с т о н он пошел куда-то в другое место на проповедь и на молитву. Не знаешь ли, матушка, по какой дороге он пошел? спросил Адам. Нет, но он часто ходит по направлению к общему полю. Да ты должен знать об этом лучше меня. Адаму хотелось встретить Сета, но он должен был у д о в о л ь с т в о в а т ь с я тем, что вышел на ближайшие поля и старался увидеть его как можно скорее. Ему приходилось ждать таким образом более часа, так как Сет едва ли возвратится домой раньше обеденного времени, то есть раньше двенадцати часов. Но Адам не мог снова приняться за чтение. Он бродил вокруг ручейка. стоял, облокотясь на изгородь, в его глазах выражалось любопытство и напряжение, будто они весьма живо видели что-то, только не ручей или ивы, не поля или небо. Его мечта прерывалась по временам тем, что он удивлялся силе собственного чувства, силе и сладости этой новой любви, как удивляется человек, когда находит в себе у в е л и ч и в ш у ю с я склонность к искусству. которого он не касался несколько времени, отчего э т о поэты высказали столько прекрасных вещей о нашей первой любви и так мало о поздней? Разве их первые поэмы лучше всех? Или нетели лучше, которые истекают из более полной мысли их обширнейшей опытности, их глубже вкоренившейся привязанности? Голос мальчика, напоминающий флейту, имеет свое весеннее очарование. но мужчина должен иметь более богатую, более глубокую звучность. Наконец показался Сет у самого отдаленного плетня, и Адам поспешно пошел к нему навстречу. Сет удивился и подумал, что случилось что-нибудь необыкновенное, но когда Адам подошел, его лицо довольно ясно говорило, что не было никакой нужды тревожиться. Где ты был? спросил Адам, когда они пошли рядом. Я был на общем поле, отвечал Сет. Дина говорила проповедь небольшому собранию слушателей в доме Серы, как его п р о з ы в а ю т Эти люди вряд ли пойдут когда-либо в церковь. Эти люди на поле, но приходят послушать Дину. Сегодня она очень сильно говорила на слова текста. Я пришел звать неправедников, агрешников к покаянию. И тут случилось неважное обстоятельство, которое однако ж было. Приятно видеть. Женщины по большей части приносят с собой детей, но сегодня между ними был дюжий мальчик с курчавыми волосами лет трех или четырех, которого я прежде не видал там. Но он страшно капризничал в самом начале, когда я молился и когда мы пели, но когда все сели и Дина начала говорить, мальчик вдруг стал неподвижен и принялся смотреть на н е е р а з и н у в р о т Потом побежал от своей матери и, подойдя к Дене, стал дергать ее, как собачонка, чтобы она заметила его. Таким образом Дена подняла и держала мальчика на коленях все время, пока говорила, и он сидел совершенно спокойно, пока не заснул. Даже мать плакала, смотря на него. Жаль, если сама она не должна быть матерью, сказал Адам, дети так любят ее. Как ты думаешь, она уже совсем порешила с з а м у ж е с т в о Мсет? Ничто не заставит ее переменить намерение. В голосе старшего брата слышалось что-то особенное, з а с т а в и в ш е е с это сначала украдкой посмотреть на его лицо, прежде чем он ответил. Это было бы несправедливо с моей стороны, если б я сказал, будто ничто не заставит ее переменить намерение, сказал он. Но если ты говоришь относительно меня, то я пристал уже и думать, чтобы она когда-нибудь могла быть моей женой. Она называет меня братом, и этого с меня довольно. Но думаешь ли ты, что она могла бы почувствовать расположение к кому-нибудь другому в такой степени, что захотела бы выйти за него замуж? – спросила Адам с некоторой робостью. – Ну, – отвечал с е т после некоторого молчания, в последнее время. Мне иногда приходило в голову м ы с л ь что она могла бы, но Дина не допустит, чтобы расположение к творению отвлекло ее от пути, который, как она верует, указал для нее Бог. Она не из тех, которых можно было бы склонить к тому, если будет думать, что указание проистекает не от него. Она навсегда оказалась вполне разъяснила для себя это обстоятельство, что ее дело заключается в том, чтобы помогать другим. и не иметь своего собственного дома на этом свете. Но предположим, сказал Адам важно, но предположим, что нашелся бы человек, который предоставил бы ей делать то, что она делает теперь, и не вмешивался бы ни во что, она могла бы также хорошо выполнять свое призвание и замужем, как выполняет теперь, будучи девицей. Другие женщины такого же рода выходили же замуж. То есть не совершенно сходные с нею, а также ходившие за больными и проповедовавшие не имущим. Вот хотя бы эта мистрис Флетчера, которой говорила она. Новый свет озарил мысли Сэта. Он повернулся и, положив руку Адаму на плечо, сказал: "Ну, неужели ты хотел бы жениться на ней, брат? Адам?" нерешительно посмотрел в п ы т л и в ы е глаза Сета и спросил: "Обиделся бы ты, если бы она была расположена ко мне более, нежели к тебе?" "Нет", отвечал Сет жаром. "Как можешь ты думать это? Неужели я так мало чувствовал твое горе, что не почувствую твоей радости?" Несколько минут длилось молчание. Они продолжали идти, затем Сет сказал. Мне никогда не приходило на мысль, что ты подумаешь когда-нибудь жениться на ней. Но выйдет ли польза из этого? – сказал Адам. Как ты думаешь? Матушка сделала из меня то, что я не знаю, где я теперь. Таких вещей наговорила она мне сегодня утром. Она уверяет, будто Дина питает ко мне необыкновенное чувство и охотно выйдет за меня, но я боюсь, что она говорит на обум. Я желал бы знать, заметили ты что-нибудь. Говорить об этом очень щекотливо, сказал Сет. Я боюсь, что могу ошибаться, при том же мы не имеем права вмешиваться в чувства людей, когда они не хотят сообщить нам о них сами. Сет замолчал. Да ты сам мог бы спросить ее, сказал он несколько минут спустя. Она не обиделась, когда я допрашивал ее, а ты имеешь больше права, нежели я. Разве что ты только не принадлежишь к обществу? Но Дина не держится м н е н и е тех, которые думают, что общество должно быть строго связано между с о б о ю По ее мнению, всякий может вступать в общество, так как всякий может быть достоин вступить в царство Божие. Некоторые из братьев в т р я д л и с т а н и недовольны за это. Где она проведет остальное время дня? спросил Адам. Она сказала, что больше не выйдет из Господской мызы сегодня, сказал Сет, потому что она остается там последнее воскресенье. Она будет читать детям из большой Библии. Адам ничего не сказал, но подумал: в таком случае я схожу туда после обеда, потому что если я пойду в церковь, то все время с л у ж б ы мои мысли будут с нею. Сегодня ужим придется петь антифон без меня.